Ночной блав с его готическими колоколенками чинными особняками и аккуратно причесанными лужайками казался ненастоящим, заколдованным городком, по воле прихотливого волшебника украденным у старушки Европы и закинутым черт знает куда на самый край света. Здесь не было ни подгулявших матросов, ни женщин предусудительного поведения. Все спало. Лишь с часовой башенки донесся мирный звон курантов. Титулярный советник ворвался в этот викторианский рай чудовищно неприличным образом. Дело в том, что его великолепный Royal Crescent расшугал стаю бродячих собак, спокойно дремавших на мосту. В первую секунду они с визгом бросились в рассыпную, но увидев, что ночное чудище само от них удирает, осмелели и слаем кинулись в догонку. И поделать тут ничего было нельзя. Эрос Петрович и рукой на них махал, и даже пнул одну носком штиблета, но проклятые шавки не отвязались. Неслись завицы консулом по пятам и брехали все громче. Он приналег на педали, что было нелегко, потому что улица забирала в гору, но мускулы у Фандорина были стальные, и через минуту-другую гонки псы начали отставать. К номеру 129 молодой человек прибыл весь мокрый от пота. Усталости, однако же, он не чувствовал. Сейчас любые испытания были ему нипочем. Достопочтенный патрон драгоценнейшей женщины земли, Проживал в двухэтажном особняке красного кирпича, выстроенном по канонам славного гергианского стиля. В доме, несмотря на поздний час, не спали. Окна светились и внизу и наверху. Изучая местность, Фандорин с удивлением обнаружил, что уже бывал здесь раньше. По соседству виднелась высокая ограда с ажурными воротами, а за ней знакомое белое палаццо с колоннами, поместье Дона Цурумаки, где Раст Петрович увидел Уюми впервые. Владение Булкакса уступало соседнему и размером, и помпезностью, и это было очень кстати. Для преодоления полуторасоженной ограды японского новориша понадобилась бы лестница, в то время как перемахнуть через деревянный забор англичанина ничего не стоило. Недолго думая, Эраст Петрович так и поступил. Но не успел он сделать и нескольких шагов, как увидел, что по лужайке к нему несутся три быстрые тени. То были огромные молчаливые мастифы чьи глаза сверкнули в лунном свете зловещим зеленым фосфором. Пришлось спешно иритироваться назад к забору и еле-еле успел. Сидя на кромке с поджатыми ногами и глядя на ощеренные пасти, титулярный советник немедленно придумал для этой сцены соответствующий заголовок. Незадачливый любовник спасается бегством от мастифов. — Какой позор, какое мальчишество! — сказал себе вице-консул но не образумился, а лишь закусил губу, так разъярило его собственное бессилие. У Юми совсем рядом, за одним из этих окон, но как быть с проклятыми псами? Титулярный советник с симпатией и почтением относился к собачьему племени. Но сейчас он безо всяких сантиментов пристрелил бы проклятых английских тварей из верного герсталя. Ах, почему технический прогресс до сих пор не изобрел бесшумного пороха? Мастифы не трогались с места, смотрели вверх, скребя когтистыми лапами под доскам. Гавкать не гавкали, такая уж у этих аристократов была выучка, но рычали, и самым кровожадным образом. Вдруг с дальнего конца улицы донесся заливистый плебейский лай. Эрас Петрович обернулся и увидел своих давишних знакомцев, бродяжек с моста Итабаси. Неужто примчались по следу, подумал был он, Но разглядел, что дворняги гонятся за бегущим человеком. Тот, не останавливаясь, махнул рукой, раздался жалобный виск. Махнул рукой в другую сторону, снова виск, и свора отстала. Масса. То был верный Фандоринский вассал Масса. В руке он держал деревянную дубинку, к которой на цепи крепилась вторая, точно такая же. Фандорин уже знал, что это не неказистое, но эффективное оружие называется нунтяко. И что Масса... Отлично умеет им пользоваться. Подбежав, камердинер поклонился сидящему на заборе господину. — Как ты меня нашел? — спросил Раст Петрович и попробовал сказать тоже по-японски. — До ватаси сагасу. Уроки японского были не напрасны. Масса понял. Вынул из-за пазухи в четверо сложенный листок, развернул. — Ах да, схема сэттлемент на которой карандашом проведена линия от консульства к номеру 129. — Это не служба. — Сигото ие. — Иди, иди, — замахал титулярный советник на массу. — Никакой опасности нет, понимаешь? Ки — Кикен ие. — Вакару? — Вакаремас. поклонился слуга. — Матюрн вакаримас, у сан От неожиданности... Раст Петрович покачнулся и чуть не загремел с забора, причем в неправильную сторону. Кое-как восстановил равновесие. О, слуги-слуги, давно известно, что они знают о своих хозяевах куда больше, чем те думают, но... — Как? Откуда? — Откуда ты знаешь? до Вакару. Японец сложил краткопалые ладони, прижался к ним щекой, будто спит, забормотал. — Ой-ми! Юми, Мирая!» «Милая?» Неужто он повторял ее имя во сне? Титулярный советник опустил голову, тяжко страдая от унижения. Масса же подпрыгнул, заглянул по ту сторону забора, сообразил причину странной дислокации вице-консула и принялся вертеть башкой вправо-влево. «Хай!» — сказал он. Сейчас все -се о матье кудасай!» Бросился к собачьей стае, вяло перебрехивавшаяся у соседнего забора. Взял одну псину, перевернул, понюхал, отшвырнул. Также же поступил со второй, но третью не выпустил. Зажал подмышкой и вернулся к господину. Дворняшки снесли этот произвол молча. Видно, уважали силу. Лишь пленница жалобно поскуливала. — На что она? — Тебе. Не выпуская добычи, масса умудрился влезть на забор, шагах в десяти от Фондорина. Перекинул ноги, спрыгнул, И что было духу, понесся к калитке. Мастифы рванулись к коротышке, готовые разодрать его на куски. Но шустрый камердинер открыл щеколду и швырнул дворняшку на землю. Та с визгом бросилась на улицу. И здесь произошло истинное чудо. Вместо того, чтобы растерзать чужака, сторожевые псы бросились за собакой. Она улепетывала от них, отчаянно работая лапами. Мастифы дружно башка к башке бежали следом. — Да это же сука в течке! — дошло вдруг до Фандорина. Ай да масса светлая голова! Стая тоже снялась с места, кинулась за устрашающими кавалерами, но держала почтительную дистанцию. Через пять секунд на улице не осталось ни одного четвероногого. Масса вышел из калитки и церемонно поклонился, приглашая жестом пожаловать во двор. Эраст Петрович скинул плащ слуге на руки, отдал шляпу и вошел. Не через забор, а приличным манером, через дверь. Издали доносился заливистый лай и протяжный вой любвеобильного собачьего сообщества. Забыть обо всем, нестись сломя голову — таков зов любви.